Эпилог. Сальвадор. Гармония света и тьмы. Прошел год. Оглядываясь на прожитые столетия, понимаю, что не жил вовсе. Теперь, когда познал смысл бытия, обрел себя воскрес тот самый миг, когда ее впервые увидел. В моей жизни вкус Кэрол. Я просыпаюсь и засыпаюсь ее именем на устах. И, конечно же, нашей дочери. Нашего солнца, озарившего мир. Санлайт особенная. Она несет в себе свет, делает мир ярче. Преображает все вокруг. Санни — это гармония света и тьмы. Говорит Кай, укачивая малышку. Он любит с ней нянчиться. Просит родителей, чтобы чаще оставляли его у нас дома. А мы с Кэрол только рады. Благодаря этому необычному парнишке наш путь преодоления выдался не таким тернистым. После нашего рассвета я смирился с вечным заточением. Не думал о себе. Пусть одиночество и муки станут вечным моим спутником. Но осознание, что Кэрол будет жить, Что ее родные в целости и сохранности согревала бы меня. Я не мог предложить ей пойти за собой, не мог отбирать свободу, а втайне грезил об этом. Для нашей связи не важно расстояние, не важны миры, она никогда не исчезнет. Она сильнее любых преград. Я лелеял надежду, что когда-то все же смогу увидеть ее еще раз. В тот день перед боем знал, что обрекая нас на расставание. Я провел ритуал, призывая в себя все силы тьмы. Заручился их поддержкой, осознавая. Расплата неминуема. Но я знал, как вернуть к жизни мою звезду. Понимал, как защитить всех. И выбор его не было. Я сделал то, что было необходимо. Когда она пришла ко мне в зеленый город, я родился заново. Обрел бесценный дар любви. И теперь трепетно пронесу его через века. Я жив только рядом с ней. Мы неразрывные целые, и по отдельности уже никогда не сможем существовать. Вечность вместе... На веки соединенной той силой, которая пройдет сквозь века миры и любые преграды, и станет только крепче. Наш путь только начинается. Жизнь играет красками. Силы ко мне вернулись, как и сказала она, быль Но это уже иная сила, спокойная, сдержанная, сбалансированная светом. Жаль, что старшая дочь осталась за чертой. Она слишком дорого расплатилась за свои ошибки, и мне ее определенно не хватает. Любовь, она ведь не уходит, она продолжает жить в наших сердцах. Моя Аннабель навсегда осталась в моем сердце, ей там отведено особое место. Мы приехали в гости к Картасу. Мишель и Кэрол рассказывают друг другу последние новости. Кайни отходит от нашей дочери, опекает, смотрит за ней. Улыбаюсь, в груди щемит от нежности. Мишель даже в шутку обижалась на сына, что своей сестренке он столько времени не уделяет. Мы с Артасом объединили вампиров и оборотней. Вместе мы сможем защитить наш город от любых невзгод. Я снова возглавил вампиров. Вначале хотел оставить пост Гаспару, но случилось непредвиденное, то, чего никто не ожидал. Мой верный друг нашел свою истинную в стае у Артаса. И пусть не обошлось без проблем. Девушке 30 лет, ее отец явно ожидал не такого будущего для своей дочери. Но любовь, она рушит все стереотипы и запреты. Теперь, глядя на Гаспара, я впервые вижу в его глазах сияние. Всю жизнь он жил ради других, отдавал себя полностью. Настал его черед испить свою чашу счастья. «Сальвадор, неужели это наша реальность?» Карелл подходит и переплетает наши пальцы. «Уже год прошел, как мы вернулись, а я все не могу поверить. Будет еще лучше, страйла. Привлекаю ее к себе и осыпаю поцелуем ее лицо. Ты только не отпускай меня. Никогда не отпущу».